глава 9 раскол возле центральных ворот базы стояла большая группа землян. Наемники о чем-то тихо переговаривались. то и дело раздавался грубоватый смех. чуть в стороне расположились аланские пехотинцы и те и другие то и дело поднимали головы и смотрели вверх. Вот-вот на посадочную площадку космодрома должен опуститься очередной челнок.роме обычных грузов, Корабль доставит на Тоскону новую партию воинов. Прошло полтора года с того момента, как началась колонизация планеты. Советник Делонд ни на шаг не отступает от графика. Армия нуждается в смелых, отлично подготовленных бойцах. За последнее время экспедиционный корпус не предпринимал никаких активных действий. Три месяца затишья. Аланцы восстанавливали песчаный, укрепляли и отстраивали тишит. Ворвилл и Вилон перебрасывали в оазисы десантников и поселенцев. Суммарная численность войск перевалила за 10 тысяч, а это серьезная сила. Предложение Тина было учтено начальником оперативного отдела. Стэноул подготовил план нападения на Аклин. Майор оказался очень грамотным и порядочным офицером. В отличие от многих своих соотечественников, он не выказывал высокомерия и презрения по отношению к землянам. Аланец не считал унижением спросить совета у наемников, хотя в военных вопросах разбирался великолепно. Отчасти Борги сами спровоцировали захватчиков. Стычки с патрулями происходили почти каждую декаду. Трижды оливийцы пытались проникнуть в Веллон под покровом ночи. Потеряв несколько бойцов на минном поле, мутанты поспешно отступали. Не получая должного отпора, тосконцы обнаглели. Они даже напали на колонну вездеходов, следовавших в Корвилл. Погибло больше 30 колонистов. Огонь из крупнокалиберных пулеметов заставил Боргов отступить. Преследовать беглецов десантники не решились, бронетранспортеры запросто могли угодить в западню. Проводникам пришлось поменять маршрут движения. Большие потери ничуть не смущали оливийцев. Любой ценой мутанты старались заполучить огнестрельное оружие. Иногда им это удавалось. Над южными оазисами сгущались тучи. Враг не смирился с поражением и жаждал реванша. Впрочем, неприятности захватчикам доставляли не только борги. 2 месяца назад неожиданно для аланцев возле Твинта появился большой отряд властелинов в пустыне. Не заметить вышки и защитную стену тосконцы не могли, и тем не менее, они предприняли попытку штурма. Прорваться в оазис мутанты не сумели. Забрав убитых и раненых, оливийцы исчезли, а уже через восемь дней властелина атаковали колонну десантников у Тишита. Как обычно, тосконцы напали из засады. Выскакивая из песка, мутанты запрыгивали на машины и безжалостно убивали сидевших на броне солдат. Растерявшиеся оланцы не оказали врагу ни малейшего сопротивления. Кровавая бойня продолжалась до тех пор, пока Пеньель, ехавший в качестве проводника, не приказал наводчикам открыть огонь по собственным вездеходам. Свинцовый шквал смел и оливийцев, и десантников. Забрав многочисленные трофеи, Властелины скрылись за барханами. Узнав о случившемся, Возен в сопровождении офицеров штаба и группы наемников немедленно отправился к месту сражения. Перед полковником предстала ужасающая картина битвы. Уткнувшиеся в дюны бронетранспортеры, валяющиеся на песке десятки трупов, разбросанные по пустыне шлемы, ботинки, оружие. Ничего подобного командующему видеть не доводилось. Одно дело управлять армией из кабинета на космодроме, и совсем другое – оказаться в гуще событий. Раненых солдат вывезли на центральный еще накануне. Сейчас, под прикрытием пулеметных расчетов и снайперов, в пустыне работала похоронная бригада. Возон неторопливо подошел к ближайшей машине. В лобовой части отчетливо виднелись сквозные отверстия. Уткнувшись головой в бронестекло, На месте водителя сидел молодой парень лет двадцати. Его глаза безжизненно смотрят в пустоту, на груди расплывалось огромное кровавое пятно. «Какой ужас!» — вырвалось у полковника. «Десантники, похоже, перестреляли друг друга». «У них не было другого выхода», — вставил Храбров. «А я разве спрашивал вашего мнения?» — гневно воскликнул офицер, поворачиваясь к землянам. Канн иронично усмехнулся и опустил забрало шлема. Спорить с оланцем в планы Оливера не входило. В хитрости барона не откажешь. Он точно знал, чего хотел, и действовал осторожно и последовательно. Каждый промах Олися, Тина или Жака приближает воина к желанной цели. Рано или поздно власть над отрядом перейдет к нему. — Взгляни на убитых пехотинцев, — спокойно возразил Русич. «Тогда все станет ясно». Не дожидаясь ответа, храбров зашагал к стоящему в стороне Пеньелю. Проводник провел на поле боя уже почти сутки. Подняв брови, Возен произнес. «Что он хотел этим сказать? Кто-нибудь мне объяснит?» Десантники лишь растерянно пожимали плечами. «Понять логику дикарей сложно. Наступил подходящий момент для Канна». Выступив вперед, Оливер проговорил. «Господин полковник, у большинства солдат оружие не снято с предохранителя. Нападение мутантов застало их врасплох. Пехотинцы умирали, не сделав ни одного выстрела. Если бы наводчики бронетранспортеров промедлили, здесь не осталось бы никого в живых». Алонец приблизился к лежащему на песке десантнику. Широко раскинув руки, бедняга уткнулся лицом в песок на шлеме отчетливо виднелась внушительная вмятина под телом покойника находился ствол автомата проверьте приказал командующий сержанту похоронной службы пехотинец опустился на колени и перевернул труп на спину убитой оказалась женщина лет двадти восьми судя по нашивкам она прослужила в армии четыре года прямой чуть удлиненный нос Светлая кожа, посиневшие губы. На лбу порядка слипшихся от крови русых волос. В широких раскрытых карих глазах застыл ужас. «Все так», — подтвердил десантник. «Магазин заряжен под завязку. Каковы причины смерти?» Тяжело вздохнув, уточнил Возан. Парень осторожно снял шлем с головы Аланки. «Повреждение черепа и перелом шейных позвонков». Чётко доложил сержант, вытягиваясь в струну перед офицером. Раны получены от удара дубиной. Сколько солдат мы потеряли? Ни к кому конкретно не обращаясь, осведомился полковник. 43 человека убитыми и 22 ранеными, сообщил коренастый темноволосый капитан. А левицы, похоронной командой обнаружено 17 трупов, вымолвил ланец, недовольно покачав головой. Командир экспедиционного корпуса направился к штабному бронетранспортеру. Рой явно недооценил тосконцев. Они будут цепляться за каждый клочок земли. Страх перед огнестрельным оружием и машинами прошел. Противник постепенно учится воевать против захватчиков. Сопротивление мутантов нарастает. Больших жертв вряд ли удастся избежать. Нет, Возан не испытывал угрызений совести и жалости к подчиненным. Солдаты выполняют свой долг перед Алланом и великим координатором. Но над стратегией колонизации Тосконы стоило задуматься. Ассимиляция местных жителей позволит значительно сократить сроки. Уничтожать всех оливийцев вряд ли целесообразно. Дешевая рабочая сила понадобится для расчистки дорог, восстановления городов, На строительстве заводов. Не исключено, что на каком-то этапе пригодятся даже мутанты. Кромольная мысль. Однако так просто ее не отбросишь. Еще в большее бешенство полковника привел случай, произошедший три декады назад. В пяти километрах от Центрального неизвестная группа тосконцев атаковала два патрульных бронетранспортера. На десантников обрушился град стрелы камней, Три солдата были убиты сразу. Впрочем, на этот раз пехотинцы действовали умело и слажено Плотный огонь из автоматов и пулеметов заставил противника ретироваться. На песке остались лежать семь трупов. Храбров и Аята безошибочно определили в них чертей. Черные одежды, краска на лицах, длинные нечесанные волосы. Подобной наглости от морсвельцев наемники не ожидали. Видимо, лидеры клана решили проверить аланцев на прочность. Захватить оружие колонизаторов – мечта любого оливийца. Получив преимущество, можно диктовать условия другим секторам. Ярость командующего не знала границ. Возен приказал Стэноулу разработать план карательной экспедиции. Полковник намеревался штурмовать Морсвилл. Ценой огромных усилий майор уговорил командира корпуса подождать еще несколько месяцев. Без артиллерии хорошо укрепленные кварталы тосконцев не взять. Скрипя сердце, Возен согласился с начальником оперативного отдела. Земляне тут же воспользовались благоприятной ситуацией. Под видом разведки обстановки они ушли в город на пять дней. Полковник с подозрением относился к отлучкам наемников. После возвращения из Боргвела воины сразу отправились на отдых в нейтральный сектор. Офицер не возражал, но по пути земляне заметили за собой слежку. Группу сопровождал отряд десантников из роты охраны. Узнать долговязую фигуру Линдона труда не составляло. Значит, служба безопасности всерьез занялась наемниками. А сделки с гиттерами, аланцы наверняка догадались. Впрочем, менять свои планы Воины не собирались. Да и кто откажется в жаркий день от кружки холодного пива и куска жареного мяса? Синтетическая пища уже не лезла в глотку. Четверка землян исчезла в кварталах Морсвилла. В грехах и пороках, как обычно, было шумно и многолюдно. Однако для дорогих гостей Броун быстро отыскал свободный стол. Изрядно выпив, Жак обмолвился Нилу о вылазке чертей лицо тосконца сразу помрачнело. Подлив французу вина, хозяин заведения ловко вытянул из Декриньяна все подробности стычки. Почти тут же Оливиец удалился. Спустя четыре часа на закате Сириуса тишину города нарушил звон колокола. Посетители грехов и пороков бросились к выходу. Наемники решили, что на Ресталище начинается новый поединок. Любопытство – Один из главных пороков человека, в обнимку с Вестой, Олесь направился вслед за друзьями. К удивлению воинов, толпа собралась не у чистокола, а возле небольшого каменного здания со сферической крышей. Протиснуться в первые ряды оказалось непросто. Только страх перед чужаками заставлял тосконцев расступаться. Пластиковые двери бесшумно распахнулись, и к Морсвельцам вышел невысокий, темноволосый трехглазый мутант в длинных ярко-красных одеждах. Гордо вскинув подбородок, он громко произнес «Конгресс нейтрального сектора вызывает Бада Тарена, предводителя клана чертей». А ливийцы взволнованно зашевелились. Никто не знал, что случилось, а потому слухи прокатывались один за другим. Тосконцы отчаянно спорили и ругались. Впрочем, до драк и оскорблений дело не доходило. За одно неосторожно брошенное слово в морсвиле часто платят кровью. Храбров наклонился к девушке и спросил. «Кто это такой? Мы раньше никогда его не видели». шамат с дрожью в голосе ответила Веста. «Распорядитель Конгресса». «Что за странная организация?» — пробурчал Жак. «Конгресс существует больше 50 лет», — словно из-под земли вынырнул Сфинн собирается только в крайних случаях, когда городу угрожает опасность. На моей памяти подобное случалось дважды. В первый раз, когда в Морсвил вторглись племена властелинов в пустыне, необходимо было заключить с мутантами мирный договор. Высадка аланских войск вызвала повторное совещание. В его состав входят 9 представителей. Их имен не знает никто. Решения Конгресса являются законом для сектора. Прислушиваются к ним и лидеры кланов. Судя по всему, Таран нарушил какое-то соглашение. «А я думаю, кто-то чересчур много болтает языком», — заметил самурай. Толпа ливийцев неожиданно расступилась По широкому проходу шагал высокий крепкий мужчина лет 45 Его длинные волосы были разбросаны по плечам, лоб открыт, Глаза пылали ненавистью. В том, что это и есть предводитель чертей, Русич не сомневался ни секунды. Плотно облегающее тело черная одежда, на лице – боевая раскраска, на поясе – длинный меч. Бада сопровождали четверо воинов. Они замерли у входа в здание. Взглянув на Шамата, Таран послушно последовал за распорядителем. Тосконцы не обменялись даже приветствием. Спустя час лидер клана покинул здание. Судя по гордо поднятому подбородку, надменному взгляду и уверенной походке, членам Конгресса не удалось переубедить Бада, а ливиец не сомневался в правильности совершенных действий. Поход в морсвил дал первые результаты, иронично проговорила ята Нападения чертей на патрули будут продолжаться. Вряд ли эта новость обрадует Возена. «Почему ты так решил?» – поинтересовался Стюарт. «Позже объясню», – вымолвил японец. «Здесь слишком много посторонних». Друзья неторопливо двинулись к грехам и порокам. Пять суток отдыха и блаженства. В объятиях красавицы Весты можно забыть о любых неприятностях. В искусстве любви она достигла совершенства. Пылкая, страстная, неудержимая. Русич проводил в постели с девушкой большую часть времени. Ровно в полдень земляне обедали в общем зале, а затем вновь расходились по роскошным номерам. До Криньяна Русич видел каждый раз с новой женщиной. Пол наслаждался обществом гелы, а Тина предпочитал вкушать пищу в одиночестве. Поздним вечером, когда Сириус только-только касался нижним краем многоэтажных западных кварталов, и на город опускалась приятная прохлада, Олис и Веста гуляли по нейтральному сектору. Девушка была великолепным собеседником. Храбров рассказывал ей о далекой родине, об обычаях и нравах своего народа. Многое тосконку удивляло, но она никогда не перебивала Русича. Веста умела слушать. Девушка сразу заметила на ноге возлюбленного свежий шрам. Оливийка долго не решалась спросить об обстоятельствах хранения. Олис избегал разговоров на подобные темы. Услышав вопрос, Храбров улыбнулся, поцеловал тосконку в щеку и отделался шутливой репликой. Настаивать Веста не стала. Зачем портить настроение себе и возлюбленному? Девушка показывала Русичу город. Историю Морсвела она знала превосходно. В последнее время Оливийка очень много читала. Юноша обнаружил в номере стопки древних книг. Учитывая их цену, он сразу понял, без помощи сфина тут не обошлось. Увы, все хорошее пролетает быстро и незаметно. Закинув рюкзаки за спину, наемники покинули город и зашагали к космодрому. Утирая слезы, Веста провожала взглядом Олися. Пройдя метров триста, Храбров остановился и помахал тосконки рукой. Эта девушка придавала его жизни хоть какой-то смысл. Взаимоотношения землян с командованием экспедиционного корпуса безоблачными не назовешь. Стычки с офицерами штаба случались регулярно. Линден цеплялся буквально к каждому неосторожно сказанному слову. В очередной раз Возен попытался заставить наемников нарисовать по памяти карту северных территорий. Особенно полковника интересовал космодром Кенвилл. Олес, Тина и Жак ссылались на забывчивость. Даже глупец понимал, что воины лгут. Впрочем, к угрозам командующий пока не прибегал. Он демонстративно начал вести переговоры с Канном. Жестокий и исполнительный землянин устраивал аланцев куда больше. Статус Оливера рос на глазах. Теперь его наравне с ветеранами приглашали на совещание офицеров. Барон сумел сколотить крепкую группу верных сторонников. В нее входили 11 человек, треть отряда, располагающегося на центральном. Кое-кто в Вилоне тоже придерживался взглядов Канна. Наемники окончательно и бесповоротно разделились на два противоборствующих лагеря. Высоко в небе сверкнули яркие огоньки. Через несколько секунд донесся страшный грохот. Пылая дюзами, космический челнок быстро спускался вниз. Пилот уверенно вел корабль к поверхности. Как только металлические стойки коснулись посадочной площадки, двигатели судна смолкли. Техники и ремонтники бросились к опускающемуся трапу. Работы им предстоит немало. Значительная часть электронного оборудования безнадежно испорчена. На Оливии вот уже год, исследованиями излучения занимаются ведущие ученые Алана, но пока они не продвинулись ни на шаг. На бетонные плиты вступили первые десантники. Как обычно, Возен прочел солдатам дежурную пафосную речь, стандартный бред о высоком долге, интересах государства и благосклонности великого координатора. Выгрузка ящиков и бочек заняли почти полчаса. Наконец на трапе показались люди в одинаковых серых комбинезонах. Землян выводили из челнока в последнюю очередь. Пленники удивленно озирались по сторонам, с тревогой и опаской, поглядывая на вооруженных пехотинцев. Сопровождающий наемников офицер передал командиру экспедиционного корпуса список воинов. Полковник на него даже не посмотрел. Со злорадной усмешкой на устах Возен направился к центральным воротам. «Господа, сегодня я принял одно очень важное решение», произнес Соланец, обращаясь к землянам. «Скоро космодром Песчаный вступит в строй. Он нуждается в надежной охране, а потому 35 наемников завтра утром отправятся на юг. Командовать отрядом будет Оливер Канн». Сейчас ему предстоит отобрать себе новобранцев. Почту за честь!» Барон выступил вперед и сделал небрежный кивок. «Согласитесь, что это справедливо», вымолвил командующий, протягивая список Канну. «Здесь вы принимаете решение», – бесстрастно заметил самурай. «Вот и отлично», – проговорил полковник. «Оливер, приступайте». Канн уверенно зашагал к землянам. Остановившись в десяти метрах от пленников, барон внимательно прочел список. Подняв глаза, он громко крикнул. «Слушайте меня внимательно, олухи! Я не стану забивать вам головы пустой болтовней. Аланцы воскрешают мертвых вовсе не из сострадания. За жизнь надо платить. О препарате в вашей крови вы наверняка знаете. Если через тридцать суток не вколоть стимулятор, помрете в страшных мучениях». Полгода назад меня тоже привезли на Оливию. Здесь не сладко. Приходится постоянно драться с мутантами. Мы рабы и обязаны выполнять приказы господ за ослушание смерть. Кому непонятно? Никто из наемников не пошевелился. Угрозы Оливера звучали убедительно. Его прямота сбросила лживую маску с колонизаторов. Землян спасали отнюдь не из милосердия. Захватчикам нужны отчаянные, безжалостные солдаты. «Теперь о хорошем», – довольно ухмыльнулся Канн. «Убивать местных жителей несложно. Достойных противников на тосконе мало. Вся добыча принадлежит победителям. Вино и еду получите в достатке. Женщин, завоюете в бою. Я обзавелся двумя привлекательными невольницами. В свободное время можете отдыхать и веселиться». «Кто хочет сражаться под моим командованием, сделать пять шагов вперед? На размышление даю две минуты». Большинство воинов сразу двинулось к барону. Остались на месте всего семь человек. Речь Оливера не произвела на них должного впечатления. Сжав кулаки, Декриньян зло процедил сквозь зубы. «Сволочь, о нас даже не обмолвился. Сейчас он отберет лучших». «Как обычно, среди новобранцев много ополченцев, бродяг, убийц и воров». «Не волнуйся, всех мерзавцев кан обязательно возьмет на песчаный», — возразил Храбров. Между тем барон проверял землян по списку. Нужных людей Оливер отводил в сторону. Вскоре двадцать четыре наемника оказались за спиной воина. «Шабл», — произнес кан — «принимай пополнение, отвечаешь за них головой». Посели солдат в восточном бараке. Не хочу, чтобы моих парней избивали с правильного пути. Понять намек не составляло труда. Барон не давал оппонентам ни шанса. На рассвете отряд покинет Центральный. Вербовка новичков прошла по плану Оливера. Это был сильный удар по престижу ветеранов. Не скрывая своего торжества, Кан передал список Аята. «Я ведь предупреждал» понизив голос, сказал воин. «Рано или поздно власть над землянами перейдет ко мне. Вы устаревший, отработанный материал. Моралисты великому координатору не нужны. Как видите, мы с полковником отлично ладим. Советую смириться с поражением». «Пошел ты к дьяволу!» – воскликнул маркиз. «Встанешь на моем пути, прикончу». «Не сомневаюсь», – рассмеялся барон. «Вспыльчивость погубит тебя, Жак!» «Подумай лучше о себе», — заметил японец. «Сделан только один шаг, а до вершины еще далеко. Иногда клинок вонзается в грудь так не вовремя». «Пустые угрозы!» — надменно проговорил Оливер. Не желая больше спорить, Канн направился к лагерю. В своем превосходстве он ничуть не сомневался. Воины с ненавистью смотрели вслед наемнику надо было убить его в Велоне», — вымолвил Стюарт. бесполезно тина отрицательно покачал головой дело не в нем возен нашел бы другого человека шабул с радостью заменит оливера мы действительно скоро окажемся в изоляции сегодняшняя процедура подготовлена командующим полковник не вступает в открытую конфронтацию он умело без лишнего шума подрывает наш авторитет и что же делать — спросил Пол. — Подчиняться Канну я не хочу. — Пока у меня нет ответа, — честно признался самурай.